Он прекрасно помнил все, что вбили в голову на инструктажах. Страну населяли два племени – Фулу, которым принадлежал и папа, и Коси. Языки достаточно близки, чтобы объясняться с грехом пополам. Некоторые ученые считают даже, что это один народ. Но сами Фулу и Коси категорически отказываются считать себя единым народом. Фуллу составляют две трети населения: Коси, соответственно, треть. Вот тут и начинаются сложности. Так уж исторически сложилось здесь, не без приложивших руку французов, что обитающее на свете Фуллу в подавляющем большинстве своем крестьяне, лесорубы, рабочие на шахтах и приисках. Коси, Жители, примыкающего к океану юга, наоборот, составляют огромный процент бизнесменов, торговцев, всевозможной образованщины. В армии и полиции преобладают фулу среди чиновников Коси. Лютой вражды между двумя племенами нет. Войн, резней погромов не случалось, но все равно некая напряженность существует с давних пор. Коси втихомолку меж своих чистят фулу севалапой темной деревенщиной, только и способной тяпать мотыгой, таскать круглое и катать квадратное. Фулу, соответственно, недолюбливает коси, как проныр и белоручик. Шляпы надели, галстуки нацепили, протирают штаны в кабинетах, только и думая, как бы облапожить простодушных фулу, живущих в гармонии с природой. Обе точки зрения подкреплены множеством анекдотов и баек, и в то же время им никуда друг от друга не деться. Алмазы и марганец, деревья ценных пород, плантации кофе, какао, арахиса и риса расположены в основном на землях Фулу. И потому сепаратизм тут как-то не прижился. У тех и у других хватало ума сообразить. Если разделиться на два государства, получатся сплошные убытки. Правда, в последние годы иные прыткие молодые теоретики, вернувшись с дипломами европейских университетов, начинали все же потихоньку толдычить о сепаратизме и на севере, и на юге. «Три недели долбит в одну точку поганец», — сказал Лаврик. «Теперь он...» Не абстрактный народный заступник, а родитель Фулу, который составляет две трети населения страны, живут на положении людей второго сорта. Очень эмоционально повествует. Трудяга Фулу от заката до рассвета гнет спину на плантациях и машет киркой на шахте, а белоручка Коси платит ему гроши, чтобы на неправедно нажитые денежки лопать европейские деликатесы в столичных ресторанах и возить дорогих девок на сверкающих лимузинах. И самое печальное, что кое-какая капелька правды во всем этом есть. Если долго и старательно долбить в одну точку, плохо может кончиться. Папа всегда ухитрялся балансировать между двумя племенами, сглаживая противоречия, но ходят слухи, что не всем, облеченным властью, это нравится. Особенно если учесть, что армия, полиция и жандармерия в руках у Фулу, а экономику на три четверти контролирует Коси. Тут всякие коллизии возможны. Французам нужна стабильность». «Но они тут все же не цари и боги». «Интересное кино», — сказал Мазур. «Мтанга мне ничего подобного про Мукузели не говорил». «Ты бы на его месте тоже не трепался с любым иностранцем о внутренних сложностях». «И мне не говорил». «Ну да, у меня привычка до всего докапываться самостоятельно». Мазур подумал и спросил. «А может, тут объявился кто-то третий? Может, Макузели наконец решил расстаться с политической невинностью и подался кому-нибудь на содержание? Американцы, а?» «Теоретически-то все можно допустить», — сказал Лаврик. «Та же Янциковская «Гэмблер Даймонд» давненько уж облизывается на местной алмазной прииске». И не только они, и не только на алмазы. Французы их пока держат подальше, но ведь нет в нашем мире ничего вечного. Янкисом папа ни за что не продастся, — убежденно сказал Мазур. Не из душевного благородства, просто потому, что ему и так хорошо. Лаврик прищурился. «Только вот папа смертный, как все мы, грешные». Так же убежденно Мазур продолжал. «Никак не похожи все эти покушения на американскую работу. Слишком топорно. Что я, Янкисов не знаю?» «Не похоже», — согласился Лаврик. «Категорически». «А это еще больше с толку сбивает. Кручусь, как белка в колесе, но мне ведь не разорваться». Сердито поджав губы, Он наполнил стаканы и оба отдали должное эликсиру колонизаторов. Спохватившись, Мазур полез в карман, вытащил пухлый конверт и положил перед Лавриком. «Вот, чтобы мне не пришил кто-нибудь нарушение правил поведения за рубежом. Мтанга припер». «Жалование?» — усмехнулся Лаврик. но «Ну, сказал Мазур. Аналогично. Лаврик выдвинул ящик стола и продемонстрировал такой же конверт с ярким изображением какой-то местной экзотической птицы. — Как у всех. — Папа — казнократ, но не жмот. — Я тут отличный видеомагнитофон присмотрел. Натуральная Япония. — Подожди, — сказал Мазур. — Нужно же сдать. Лаврик... С непроницаемым видом уставился на него через легендарное пенсне. Сказал с улыбочкой. «Хочешь, я тебя несказанно удивлю, сдавать не обязаны. Партийные взносы, конечно, придется заплатить до копеечки, а все остальное можно оставить себе». Он многозначительно поднял палец. «Имеется соответствующее указание инстанции». «Честное слово, так и обстоит. Что ты челюсть отвесил, чуть не до колен?» «Что, серьезно?» «Абсолютно», — сказал Лаврик. Особо было подчеркнуто, чтобы заплатили партийные взносы, а на остальное хоть дрессированную обезьяну покупая хоть грузовик бананов. Что удивился? Перестройка и новое мышление, знаешь ли? «Обалдеть!» Лаврик прищурился. Между нами циниками дело вовсе не в перестройке и новых веяниях а просто так уж карта легла что никто иной а именно мы с тобой оказались ближе всех к папе и кое-какие умные люди это поняли и носятся с нами пока что как списанной торбой зарплату он разрешили себе оставить вдруг да у нас что и получится Посла-то с ссыльного папа не особенно привечает, несмотря на объявленную дружбу. Вот чего у папы не отнимешь, умеет он в людях разбираться, должность такая. Мазур пожал плечами. «Что-то у меня и веселье поубавилось. Они что, всерьез думать, что мы с тобой на пару сагитируем его колхозы завести и...» и национализацию забабахать. Французы тут постоянно держат парашютный полк с бронетехникой. Они ему покажут национализацию. Черт его знает, что они там думают. Лаврик кивнул на потолок. Главное так выпало, что мы с тобой, с папой, чуть ли ничьи гоняем. Вот решили нас, грешных, запрячь по полной». «Ну, моя обязанность известны, а вот тебе очередной подвиг во имя Родины светит!» Он ухмыльнулся. «По моим наблюдениям, принцесса на тебя пялится, как кошка на сметану». «Опять?» — вздохнул Мазур. «Не опять, а снова!» — серьезно сказал Лаврик. Ну я же не виноват, что ты самый из нас злодейски обаятельный» и бабы на тебя западают регулярно. Он смотрел весело и хитро. В общем, как и в прошлые разы. Девка, конечно, капризная и балованная, сексу в Париже обучалась. Ну да попытка не пытка, а вот что полезно и получится. Очень уж перспективный кадр. Ты знаешь, что и светит после коронации? Понятия не имею. «Черным по белому подробно расписано в том самом проекте, над которым французы работают день и ночь», — сказал Лаврик. «Папа собирается после коронации распустить парламент и учредить вместо него Королевский совет. Лично я по парламенту плакать не стану. Это не парламент, а недоразумение куклы. Не в том дело». Не догадался еще, кого он хочет главой совета поставить? — Ага, ее самую. Здоровая монархическая семейственность. В общем, ты уяснил задание Родины? — Уяснил, — проворчал Мазу. — Вот только похороненную физиономию не строил. Не старая ведьма как-никак, а штучный экземплярчик парижской выучки. Он мечтательно уставился в потолок. Вот бы тебя на ней оженить, а? Представляешь? Советский Кап-2, зять короля. Французский, подучишь, титул какой-нибудь дадут. Папа тут собирается, дабы переплюнуть Бакасу, графьёв с маркизами вводить. Граф Мазур. Звучит? «Поди ты!» — угрюмо сказал Мазур. «Так меня, французы, и пусть королевские зитья «Это точно!» — серьезно сказал Лаврик. «Рогатую гадюку под подушку запустят. Это я так фантазирую». «Послушай-ка!» — сказал Мазур. «А к Макузеле наши подкатываться не пробовали?» «Ни сном, ни духом, честное слово», — сказал Лаврик. «По крайней мере, мне об этом ничего не говорили. Если покачать на косвенных, наверняка должны были делать подходы, и не только наши. Любая разведка понимает, что обосновавшийся за границей иммигрант с именем — вещь в хозяйстве нужная. Но в силу кое-каких средств характера, то бишь идеализма и прочей романтической дурости, — Никто его не стал прибирать к рукам, непредсказуем. Но даже если он в конце концов с голодухи поумнел и засунул идеализм куда подальше, косвенно свидетельством, чего может служить резкое изменение пропаганды, теперь откровенно направленной на разжигание розни межплеменами, это ни в коем случае не наше. Нашим это совершенно ни к чему англичане или янкисы, очень может быть. Это французам необходима единая страна, как идеально работающее предприятие, а если начнется заварушка нормальному бизнесу кранты. А вот кто-то третий, кому страшно хочется сюда влезть, сначала напакостить французам, а потом взяться мирить, играть роль, Лаврик тяжко вздохнул. «Мало у меня тут возможностей. И времени мало, но тромчую». «Почему?» — спросил Мазур. Лаврик понизил голос. «Я тебе этого не говорил, а ты этого не слышал. Лично я и не один я. На сто процентов уверен, что все это дешевый спектакль». Неожиданно вспыхнувшая симпатия к Советскому Союзу. Наши корабли в порту, наши геологи на севере, общество дружбы. Наконец, мы с тобой в роли белой гвардии генералиссимуса. Ты ведь не мог не ломать голову, отчего французы так благодушно настроены. В их вотчину, где они 150 лет распоряжались, как хотели, и до сих пор распоряжаются... Несмотря на независимость, вдруг вперлись мы. Советский эсминец порту, советские геологи на разведке Алмазов, советские спецназовцы вокруг Папы. Любой на месте французов взвоет, будто кот, когда ему хвост оттоптали. «А они что?» «А они ничего», — сказал Мазур. «И я этого действительно не понимаю». Месяц тут торчим, и ни одного вербовочного подхода, ни намека на провокацию, ни даже газетных воплей о коварных происках советов в Африке. Даже шпики следом не таскаются. А если и были, ты сам говорил, что это, скорее всего, американцы. Полное впечатление, что французам на нас начихать. А этого не может быть. «Иногда может», — сказал Лаврик потому что французы прекрасно знают, что к чему, и не видят повода всерьез дергаться. Это игра такая. За последние шесть лет папа, сукин кот, это третий раз проделывает. С бельгийцами и американцами в свое время обстояло точно так же. Папа вдруг объявляет, что решил дружить То с Брюсселем, то с Вашингтоном устраивает внешнеэффектные, но по большому счету никакой роли не играющие представления. Наподобие нашего с тобой здесь присутствие. Недели советского кино. Зачем? — спросил Мазур с искренним недоумением. — А деньги делят, — сказал Лаврик, зло морщись Проценты. Долю акций тому подобное буржуйские прибамбасы. На северо-востоке открыли нехилую алмазную россыпь. Создается акционерная компания. Папа запросил слишком много с точки зрения французов. Они уперлись. Свергать его или шлепать они не станут. Давние отношения, устоявшиеся, друг друга видят насквозь. А ежели вместо папы придет кто-то другой, слишком многое придется заново выстраивать. Короче, торги застопорились. Тут-то папа решил сыгрануть в симпатии к Советскому Союзу. Точно так же было с бельгийцами, когда речь шла о марганце, с американцами, когда торговались из-за плантации масличных пальм. И кончится, голову даю на отсечение, как и в те разы. «Малость уступит папа, малость уступят французы. Акции поделят более-менее приемлемо для обеих сторон, после чего мы все отсюда вылетим, как пробка из бутылки». «По миновании в нас надобности. Сто процентов так и будет. Потому французы к нам так и благодушны. Даже гнилым помидором из-за угла ни разу не кинули». «Игра такая!» Папа притворяется, что готов поменять друзей. Французы притворяются, что верят. Он посмотрел на свой стакан, одним махом выплеснул содержимое в рот, захрустел полурастаявшими кубиками льда. Выругался. «Театр африканских масок!» «Погоди», — сказал Мазур. «Так, а что там?» Он ткнул пальцем в потолок. «Не в курсе? Не понимают?» Помолчав, Лаврик сказал, глядя в сторону. «Я бы так выразился. Не желают понимать». Очень уж завлекательно все выглядит. Африканский лидер по собственной инициативе бросился в объятия советских друзей. В последние годы советских друзей этаким не особенно и баловали. Эйфория, большие надежды. Куча народу усмотрела великолепную возможность вставить перо в задницу французскому империализму, развить бурную деятельность, стратегические перспективы и, что характерно, вакансии, вакансии. Посол катает шифровку, просит увеличить штат как минимум вдвое, потому что тут теперь не сонное захолустье, очередной передний край борьбы с империализмом. Да вдобавок пытается повернуть дело так, будто это он своими трудами хитрой дипломатией все устроил. Орел наш из АПН просит прислать ему кучу подкреплений, чтобы мог развернуть широкую развед разведсеть. Хотя он тут давно засвеченный, так что серьезные люди и наружку за ним пускать перестали. И еще немало народу из разных красивых кабинетов усмотрели шикарную возможность выступить на международной арене. Он поморщился. Ну, конечно, писали, ага, и не я один. И все получили втык за упаднические настроения, недостаток аналитического мышления и много чего еще. Он наполнил стаканы. Только ошибки... «Быть не может. Самое позднее, через месяц, папа все же договорится с французами полюбовно, и нас отсюда вышибут». «Паршиво», — сказал Мазур. «А как бы ни было умничать, не наше дело», — сказал Лаврик. «Наше дело, как нетрудно догадаться, старательно выполнять последний по времени приказ. Так что ступай очаровывать принцессу» а я буду окаянствовать по своей линии. Он протянул невесело. Единственное, что в столь поганой ситуации можно сделать, это из кожи вон вылезти и за оставшееся время всерьез заагентурить, сколько удастся стоящего народа. «Я, конечно, супермен, чего уж там», — сказал Мазурн. «Но сразу тебе скажу». «Не верю я, что мне удастся заагентурить принцессу. На марксизм ей наплевать. Покупать ее никаких денег не хватит. И если даже ты ухитришься нас с ней щелкнуть в постели...» «Товарищ капитан второго ранга!» — возопил Лаврик с видом оскорбленной невинности. «Это кем же вы меня считаете?» Он ухмыльнулся и добавил насквозь деловым тоном. «Не комплексуй. Никто тебя с ней щелкать не будет. По причинам сугубо практическим. Это не компромат. Папа страшный консерватор, но до определенных пределов. И если он увидит снимки, на которых она кувыркается в постели с мужиком, головы не полетят. Здесь это не компромат». В общем, никто от тебя и не ждет, чтобы ты ее заагентурил. Просто чья-то умная голова придумала комбинацию, да наверняка расписала перед начальством заманчивые перспективы. Вот и трудись. Есть трудиться, — уныло сказал Мазур, вставая.